Это всем. Вот эта песня все совсем. Да. Ну теперь еще что? это писать? Ага. Буду. Этот чай заваренный нами. На свежесорванных чувствах Этот яд истекает, жжет меня изнутри Твои губы могли бы укротить Лихорадку своим вкусом Ты могла бы усыпить зверей Застывшим движением руки Я знаю Говорить тому, кто болен, как я, я знаю, это так же, как то, что ему невозможно помочь, когда ты слышишь мой крик, твой голос готов обмануть мои раны, когда я долго молчу твои слова, готовы резать меня, но если мне Когда-нибудь удастся бежать из твоей тюрьмы, бросить ради другой, говоря по-простому, Я задохнусь от свободы, которая закроет глаза на любовь, И набивая что-то свое, Сомнет меня как салон. Я знаю. Что видит во сне заключенный, Я знаю, это так же, как то, что мне невозможно помочь. Там, куда ведут все дороги, Названий нет и не может быть, там, куда... Едва ли дойти, мне есть дом, в котором могли бы мы жить. Но если когда-нибудь окажется, что это последствия бредовых ночей, говоря по-простому, что все ерунда, от иду, хоть пой, хоть пей. Я наконец-то узнаю, как сходят с ума, пробуя это вино. Но вероятность успеха мала, Когда по мозгам ударит оно. Мне кажется, у этой темы отмирают края, Она безвозможна, права. Так скажи, ради Бога, дорогая моя, На мне она, я знаю, как рвется реальность, как если бы ночью заплакала дочь. Я знаю, это так же, как то, что пока я могу ей помочь, Одной рукой кормлю, другой рукой укрываю, и я пою для нее рок н ролл баю-бай. Тогда разлитый по нервам остывает Накануне заваренный чай